Глава двадцать девятая Окончив привычное дело, На дровне поклала дрова, Завожья взялась И хотела пуститься в дорогу вдова. Да вновь призадумалась стоя, Топор машинально взяла И тихо, прерывистывая, К высокой сосне подошла. Едва ее ноги держали, Душа истомилась тоской, Настала затишье печали,